Глава 12. Однажды вечером, когда Мартин вернулся с сонетом, в который тщетно старался вложить волновавшие его высокие мысли, туманом окутавшие его фантазию, его вызвали по телефону. Женский голос. Очень красивый голос, сказал насмешливо мистер Хиггинботам, позвав его. Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу комнаты, и почувствовал, как горячая волна пробежала по его телу, едва он услышал голос Руфи. Возяй со своим сонетом, он забыл о ее существовании, и теперь любовь охватила все его существо и потрясла, как удар молнии. Какой это был голос, нежный мелодичный, словно музыка, раздающаяся в отдалении, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты. Ни у одной женщины не было такого голоса. Было в нем что-то небесное, не от мира сего. Охваченный восторгом, он едва мог разобрать, что она ему говорила, хотя старался при этом сохранить на лице спокойствие, зная, что мистер Хиггенботтем пристально на него смотрит. Руф не сказал ничего особенного. Норман должен был идти с нею на лекцию сегодня вечером, но у него, к сожалению, началась мигрень. И так как билет его остается свободным, то она и предлагает Мартину пойти с нею, если он ничем не занят. Если он не занят, Мартин едва мог скрыть дрожь своего голоса. «Это поразительно!» До сих пор он видал ее только у нее на дому и никогда не осмеливался предложить ей пойти куда-нибудь. Говоря с нею по телефону, он испытывал непреодолимое желание умереть за неё, и перед его мысленным взором возникали героические образы, сцены любви и самопожертвования. Он любил ее так страстно, так страшно, так безнадежно, В этот миг сумасшедшего счастья, при мысли, что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иданом, в этот миг ему ничего другого не приходило в голову, как только умереть за неё. Это был единственный способ, которым он мог проявить охватившие его высокие и прекрасные чувства. Это было знакомое каждому влюбленному чувство великого самоотречения — и оно охватило его, как огненный вихрь во время короткого разговора по телефону. «Умереть ради нее», — думал он, — «это значит и жить, и любить по-настоящему». Ведь ему только что исполнился двадцать один год, и это была его первая любовь. Дрожащей рукой он повесил трубку, испытывая слабость после только что пережитого потрясения. Глаза у него сияли, как у ангела, а лицо преобразилось, и преисполнилось святости и умиления. «Свидание на стороне!» — пробормотал взять «Ты знаешь, чем это кончается? Заберут тебя, голубчик мой, в полицию!» Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эта грубая выходка не могла сбросить его на землю. Он был выше и гнева, и раздражения. Он только что видел прекрасное видение и был вроде некоего бога, который не мог испытывать к подобным жалким созданиям ничего, кроме жалости. Он и не заметил мистера Хиггенботтема, Его глаза взглянули сквозь него, и, как во сне, он вышел из комнаты, чтобы переодеться. Когда он кончил одеваться и, стоя перед зеркалом, завязывал галстук, до его ушей долетел какой-то раздражающий звук. Это было глупое гоготание мистера Хиггенботтема, которое теперь лишь достигло его сознания. Когда дверь того дома, в котором жила Руфь, закрылась за ними, и Мартин понял, что он идет по улице рядом с ней, он почувствовал великое смущение. Идти с нею на лекцию было неожиданным блаженством. Он не знал, как ему вести себя. Он видал неоднократно, что люди ее круга имеют обыкновение ходить с дамами под руку, но бывали исключения из этого правила, и он не знал, принято ли ходить под руку только по вечерам, или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами. Выйдя с Руфью на тротуар, он вспомнил Минни. Она была большая модница — И когда он гулял с ней во второй раз, она сделала ему выговор за то, что он шел по внутренней стороне тротуара, тогда как истинный джентльмен, гуляя с леди, должен идти всегда по внешней стороне. И Минни завела обычай наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Он никак не мог понять, откуда она выкопала такое правило этикета — так ли в самом деле принято в высшем обществе и вообще соответствует ли это действительным правилам приличия. Мартин решил, что особой беды не будет, если он попробует поступать по этому правилу, и, выйдя с Руфью на улицу, он пошел рядом с нею, держась внешней стороны тротуара. Но тут его начала занимать новая проблема. Нужно ли предложить ей руку. Он еще никому ни разу в своей жизни не предлагал руку. Девушки, с которыми он гулял, никогда не ходили под руку с кавалерами. Они обычно ходили просто рядом с ними, а потом, свернув в темный переулок, шли, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал их за талию. Но здесь-то дело обстояло иначе. Она была девушкой другого круга. И Мартин не знал, что ему делать. И ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, сделав вид, что он привык ходить, согнув слегка руку. Ха, и вот тут-то и произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла ему на руку.